Наспех убранная с вечера квартира встретила прохладой. Узкие пропущенные из-за усталости полоски пыли на полочках, пустой холодильник и сонный пес. Все было знакомо и в то же время забыто. Пока еще оставались силы, нужно было прогуляться по дому с влажной тряпкой, заказать в доставке какую-нибудь еду и выгулить Руслана. Обычные домашние хлопоты. С ними, как со старыми друзьями, получилось бы провести остаток дня и забыться спасительным сном без мыслей и воспоминаний. Я бы и провела, если бы не одно «но». Избавиться от тревоги, вирус, который подхватила на работе, даже дома оказалось не так просто. Разбалованный быстрыми вечерними пробежками с Русланом, его пушистый теска вместо долгой прогулки быстро свернул в сторону дома, а из-за перегоревшей лампочки на площадке возле квартиры, тараканы в моей голове дружно завели песенку про паническую атаку. Так не кстати и без спасения в виде ледового катка. Пока меня не накрыло полностью, нужно было срочно что-нибудь предпринять. Выпить бокал вина, подготовить ароматную ванну или вообще совместить первое и второе, как это частенько делают в кино. Скорее всего, так бы и поступило. Бутылка к Янте давно просилась, чтобы ее откупорили, но когда я уже достала бокал, кто-то очень настойчиво забарабанил дверь. «Руслан?» Не чувствуя ног, не замечая встревоженного взгляда руса, я бросилась открывать. Ключ от волнения чуть не выпал из рук, а сердце зашлось так, словно пыталось вырваться наружу. Моя несбыточная мечта была близко. Обрывки надежды снова склеивались в красивую картину, а светлом будущем оставалось лишь дважды повернуть ключ. Так казалось. Однако за дверью в длинной черной куртке и такой же, словно униформой кепки, стоял Эдинберг. Герман. Кровь отлила от лица. Как раненая, я прижалась спиной к дверному косяку и постаралась дышать ровно. Привет, Жанна!» Эдинберг смущенно улыбнулся уголками губ. Прости, что беспокою дома еще и так поздно. Завтра меня не будет, а Мисюров попросил с тобой кое-что согласовать. Что такого нужно было согласовывать лично, а не по телефону, я ей представить не могла, но фамилия Мисюров разъясняла много. Уж у кого, а у нашего бесценного босса хватало идей, как разнообразить жизнь своих подчиненных. Можно зайти? Герман демонстративно вытер подошву ботинок коврик за дверью. Ругая себя за нерасторопность, я отошла в сторону. «Да, конечно», — взмахнула рукой, приглашая. «Э, только я немного боюсь собак». Мой гость скосил взгляд в сторону наблюдавшего за нами Руслана. Тот настороженно смотрел на Эдинберга, будто ждал, что гость вот-вот кинется на меня с кулаками. Это была странная реакция. Даже во время многочисленных прогулок, когда ко мне пытались приставать, Руслан выглядел добродушнее. Он словно заразился моей тревожностью и сейчас готов был волноваться по пустякам. «Он не опасен, правда. Я потрепала питомца по жесткой холке. Можешь входить». «А тебе несложно будет запереть ненадолго этого красавца где-нибудь?» Герман так и не переступил через порог. «Думаю, мы решим все вопросы быстро, и он не обидится». Просьба была такой же странной, как и поведение Руслана. Эти двое как сговорились друг против друга. «Не перегори на площадке лампочка, я бы и думать не стала запирать пса». Сама вышла к Герману, но общаться с коллегой в темноте даже для циничной Су и алчной Тва было перебором. На то, чтобы запереть овчарку в спальне, понадобилось пара минут. Упрямый пес лез под ноги, пытался бодаться, в общем, делал все, чтобы я не оставляла его одного. Такой настойчивости парень не проявлял даже по утрам, когда я уходила на работу. Несколько раз хотелось плюнуть на просьбу Эдинберга. Моя собака была для меня дороже большинства коллег. Пусть бы сам боролся со своими страхами. Но желание освободиться поскорее и остаться одной в итоге взяло верх. «Так что на этот раз нужно Генриху?» Раздражённая из-за глупой прихоти я вернулась в гостиную. «У тебя неплохая квартира». Словно пришел не по делу, а поинтересоваться, как я живу, Эдинберг взглядом заскользил по мебели и стенам. «Здесь очень уютно». «Спасибо». Я удивленно оглянулась вокруг. «Столько книг!» Прозвучало с восторгом. Давно так много ни у кого не видел. «Привожу из командировок и путешествий. Традиция». А деревянные слоны из Индии Герман показал в сторону шкафа. «Слоны?» Никаких слонов в моей квартире не было. Книги и журналы — вот и все, что могло стоять на полках, а скульптуры... Ничего не понимая, я повернулась к Герману спиной. Всего одно движение — туда, куда показывал его палец, но развернуться назад уже не успела. Что-то тяжелое опустилось мне на темечко, перед глазами все поплыло, и как подкошенная, под громкий собачий вой, я свалилась на пол.